Уитсек, федеральная программа по защите свидетелей, гарантировала ему новую жизнь под новым именем и на новом месте. Жена с чувством огромного облегчения увидела в этом единственный шанс обеспечить детям, девятилетней девочке по имени Белль и шестилетнему сыну Уоррену, благопристойное детство и будущее вне организованной преступности. Давая показания, Мансони заложил трех крестных отцов ЛКН, от итальянского «La Cosa Nostra», сокращение, принятое в ФБР для обозначения мафии. Примечание автора. И 5-6 их непосредственных подручных и телохранителей. Чтобы сократить свои сроки, некоторые из них сдали других членов братства, и эта цепная реакция привела к аресту в общей сложности 51 человека. Чтобы избежать мести мафиозных семей, объявивших за его голову цену в 20 миллионов долларов, Джованни... Пользуясь высокой защитой ФБР, несколько раз переезжал с места на место в Соединенных Штатах, а затем был переселен во Францию, где за последние 10 лет его окончательно позабыли. Сегодня представленный к нему штат наружной слежки исчислялся одним агентом, который наблюдал за ним самим и контролировал его связи. Таким образом, Мансони стал одним из самых знаменитых раскаявшихся преступников в мире, наряду с Генри Хиллом, находившимся под защитой ФБР с 1978 года и с ужасным толстяком Уилли. Сильный своим прошлым, он продолжал теперь традиции американских искателей приключений, которые, достигнув зрелости, считали себя обязанными поведать о своих подвигах миру. Вечерами, пребывая в глубоком умиротворении, он позволял себе думать, что судьба привела ему родиться в семье гангстеров единственно для того, чтобы позже он стал писателем. В таком случае, в его случае, он вполне мог поставить свою подпись под этой народной мудростью. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Не имея возможности публиковаться под именем Фреда Уэйна, и тем более Джованни Мансони, он выпустил «Кровь и доллары» и позже «Империю тьмы» под псевдонимом Ласло Прайер. Сразу после обеда он уселся за письменный стол и начал новую главу своего следующего опуса с анекдота про одного из своих духовных учителей – Альфонса Капоне. Он считал необходимым время от времени возвращаться к учению древних. Капоне всегда носил в кармане горсть сырых макарон. Когда переговоры заходили в тупик – Он ломал их между пальцами, и этот хруст должен был ассоциироваться у его собеседника с хрустом его позвонков в случае, если он не подчинится требованиям. Распростившись с жизнью жены гангстера и желая искупить свою вину перед Богом, Маги приняла на себя заботы об обездоленных. Она перепробовала все – благотворительные фонды, районные ассоциации, комитеты помощи – и чуть не записалась в какую-то неправительственную организацию, боровшуюся с голодом во всем мире. Маги довела свое самопожертвование до религиозного экстаза и уже представляла себе день, когда ей простится, что она была... Ливии Мансони, первой леди организованной преступности. Другие общественники, почитавшие ее святой, считали, что с таким рвением ее надолго не хватит. Сама же магия должна была признать, протягивая руку помощи обездоленным, она больше просила, нежели давала. По жестокой иронии судьбы, ее мужу удалось создать себе будущее, основанное на ужасе прошлого. Каждое утро он исчезал в пустой комнате, которую называл своим кабинетом, и работал там над тем, что называл романом. Она презирала это писательство мужа, находя его еще более жалким, чем мафиозная деятельность. Однако, не признавая себе в этом, она завидовала его вере в новое призвание, завидовала тому, как он ухитряется жить новой жизнью. Это он-то, никогда не отличавшийся особой смекалкой. Маги считала, что каждый на Земле наделен талантом, и талант этот следует употребить на благо как можно большего числа людей. У некоторых он проявлялся сам собой, наиболее смелые жили им, но для многих самым трудным было открыть его в себе самом. Что такое талант? Страсть, постоянно присутствующая в жизни, но ни разу не реализованная. Старая позабытая мечта — Некий огромный дар, дожидающийся зрелости, чтобы наконец проявиться. Хобби, которое совершенно напрасно не принимается всерьез. Способности, пользу от которых видят лишь самые близкие. Магия не ощущала в себе художника и считала себя скорее простой труженицей, терпением и трудом достигающей определенного совершенства. Забросив свою благотворительность, она стала искать подвигов в повседневной жизни, в досуге и даже в домашнем хозяйстве. Так продолжалось до этого воскресного обеда, когда на нее снизошло озарение. Желая отблагодарить соседей за небольшую услугу, Маги не пожалела сил. Настало время основного блюда, и ее маленькая семья не смогла отказать себе в удовольствии объявить о нем особо. Фред сказал, что, женившись на магии из-за ее красоты, он остался с ней только из-за ее мелансане алла пармиджана баклажаны по-пармски. Белль предупредила. «Вот увидите, это что-то». А Уоррен, для которого на свете не было ничего тоскливее таких посиделок, в момент подачи баклажанов все же явился к столу.